Чувствовав первый порыв пронизывающего ветра, я окутался невидимым золотым одеялом и шагнул в сторону. Я не видел, что происходит вокруг, но здравый смысл подсказывал, что бросаться вперед — не лучшая идея, ведь там бьорно. Но ну, а шагнуть назад значило оставить перед собой снежный вихрь, который перекроет мне обзор». Снежинки со свистом пролетали лица не в силах пробить золотистое сияние моего магического доспеха, и в глубине души шевельнулся осторожный оптимизм. Возможно, Бьорн не так опасен. Еще один шаг, и я, наконец, вырываюсь из снежного вихря. Вокруг привычная арена и... несущийся на меня Бьорн. Я не стал испытывать судьбу и припустил от каменного стража. Да не по-геройски... Да не по-книжному, но мне было плевать. Жизнь дороже. Молодец, Макс. Вишь, вцепился в плечо всеми четырьмя лапами. Прости, но ты должен был сделать это сам. Что это? Процедил я у и отбьерно. Создать щит, как нечто само собой разумеющееся, пояснил дракончик. Это было испытанием от меня. Или тебе дано владеть магией? Или никакие храмы и академии тебе в этом не помогут?» Естественный отбор, криво усмехнулся я, то и дело оглядываясь, чтобы не выпускать бьер из виду. «Он самый», — подтвердил Виш. «И ты просто не представляешь, как я рад, что не ошибся в тебе». «Класс!» — буркнул я, соображая, стоит ли мне попробовать создать атакующее плетение или так и продолжить бегать по арене кругами. «Твой щит выдержит пару-тройку ударов, а Бьорн, несмотря на то, что потратил большую часть своей силы на ледяную ловушку, мечом работать умеет. И что ты предлагаешь?» «Ну, для начала вернуться за монетами, а потом...» «В смысле вернуться?» Я прямо на бегу хлопнул себя по карманам брюк и только сейчас понял, что мой костюм, за который я в свое время отдал почти сотню тысяч рублей, превратился в лохмотье. Увы, но золотой доспех защищает только тело мага, тут же пояснил Виш. Монеты остались там, в ледяной ловушке. Класс, выдохнул я, огибая арену по широкой дуге. И что теперь делать? Ждать? Виш ловко развернувшись у меня на плече, принялся следить за упрямо преследующим меня бьорном. «Еще немного, и она исчезнет, после чего ты сможешь добраться до той точки и подобрать монеты, а потом всадить в на парочку золотых шипов?» «Придется», — вздохнул Виш. «Я бы предпочел обойтись одним золотым, но эта каменюка оказалась сильнее, чем я предполагал. Пятый ранг, как-никак. Это вообще возможно?» Усталость медленно, но верно начала наваливаться... Но я чувствовал в себе силы, чтобы поддерживать текущую скорость бега еще минут 5-6. Он много энергии потратил на убийство Миланы, да еще и ледяная ловушка. Думаю, его максимум 2-3 боевых техники, после чего он превратится в безжизненный кусок камня. Милана это та девушка с огненными глазами, уточнил я, перейдя на мысли речь. «Не о том думаешь, Макс», — неодобрительно заметил Виш. «Да, это она». «Да чего тут думать?» — в моей голове уже сложился план. Добегаю до монеты, шпигую Бьерна золотыми шипами. О, как раз в юго пропала. Прикинув расположение Бьорна, я заложил крутой вираж, стремясь как можно быстрее добраться до заветного золота. Ноги уже начали наливаться свинцом, а каменный страж казался неутомимым. «Принцип точно такой же». Виш взмахнул хвостом, удерживая равновесие. «Я подстрахуюсь шипами, ты, главная целься точно в грудь и вниз!» «Все-таки армия полезная штука. Да, от места службы зависит многое, но навык сначала выполнять приказ и только потом думать прививается всем без исключения». Вот и сейчас я сначала упал и только раскрыл рот, чтобы спросить, какого чёрта? Но тут над головой прошелестел ледяной серп, обдав меня зябким холодом. К монетам живо! Но я уже и сам рванул к центру арены. Прям с земли, с пробуксовкой, на четвереньках. Затылок обожгло ощущением опасности, и я не глядя махнул рукой назад, швыряя горсть песка. Левую ягодицу обожгло болью. Но я вместо того, чтобы замереть, поднажал еще сильнее. Если бы не щит, Виш задумчиво смотрел мне за спину. Бьер натрубил бы тебе ползадницы. Уродская каменюка. Выдохнул я прямо на ходу, подхватывая золото вместе с песком. Увы, но остановиться и собрать все монетки не представлялось возможным. И мой улов составил всего два золотых и три медика. Пойдет, одобрил Виш. «А сейчас впитай в себя монету, только вместо обволакивающего щита представь, что у тебя в ладони дротик». Я молча кивнул. Из-за непредвиденного кульбита сбил себе дыхание и уже машинально потянуло с золота энергию. «Отлично», — кивнул Виш. «А сейчас бей ему в грудь». Я замедлил ход и резко развернулся, с трудом удержав равновесие. Между мной и Бьорном оставалось едва ли пара метров. Ледяной воин безмолвно несся на меня, а его глаза и меч полыхали ярко-синим холодом. Еще секунда, и он просто-напросто снесет меня с ног, как я снес жоние. Мне жутко не хотелось проверять, выдержит ли золотой щит удар ледяным клинком, и еще меньше мне хотелось умирать. Поэтому я немедленно секунды с силой швырнул в Бьорна золотой шип. «Я не мастер метания ножей или дротиков, но в этот момент точно знал, что обязательно попаду в каменного гиганта». «Помогу», — шепнул Виш. И действительно золотой шип окутался огнем, превращаясь в точную копию серпа, которым Бьерн пытался меня достать. Вот только вместо жуткого холода серп был соткан из золотистого огня. Хром! Каменный страж тут же покрылся коркой льда и вскинул перед собой клинок, защищаясь от моей атаки. Вот только мой серп оказался непрост. Кранк, меч не выдержав встречи с магией, разлетелся кусочками льда, а мой серп даже не замедлившись, врезался Бьорну в грудь. Единственное, что изменилось, огонь, добавленный вишем, исчез, будто его и не было. Как! прохрипел Бьорн, падая на колени. Мой серп, врезавшись в его ледяную броню, Резко уменьшился. Он буквально съежился до размера в дротика, но этого хватило, чтобы по груди Бьорна пробежала трещина. Как! Золотой шип, усиленный вишем, оказался для Бьорна той соломинкой, которая переломила спину верблюду. Взгляд каменного стража стремительно тускнел, и неестественный холод рассеивался вместе с ним. Как! Из последних сил прохрипел Бьорн не обращая внимания на сеть трещин, покрывших его тело. «Это тебе за Милану Пожарскую», произнес я и не думая отвечать на вопрос ледяного воина. Бьорн зарычал, потянулся ко мне и... рассыпался каменной крошкой. «А ты жестокий тип, Макс», — Виш покрутился у меня на плече, устраиваясь поудобней. «Не раскрыл свой секрет умирающему врагу». «Есть все шансы, что из-за неутоленного любопытства он лишится посмертия?» «Да мне на него вообще до лампочки!» Проворчал я, чувствуя, как на меня наваливается отходняк после этих нелепых догонялок, ценой которых была моя жизнь. «Собираем монеты?» «Все верно», — кивнул Виш. «Только не забудь забрать наши трофеи». «Трофеи?» — удивился я. «Какие трофеи?» А ты внимательно присмотрись к этой груди щебня, хитро улыбнулся фамильяр. Вон видишь две искорки. И действительно стоило мне присесть на корточки, как я сразу заметил два перстня, блеснувших среди камней. Это что? протянул я, разглядывая их. Один с рубином, второй с топазом. Родовой перстень, усмехнулся Виш. Тот, который с рубином рода пожарских. Тот, который с топазом рода Анкер, точнее, Анкер Кольбик. Что они мне дадут? О, -о, -о, О! Дракончик расплылся в довольной улыбке. Расскажу чуть позже. Для начала предлагаю вернуться к Стелли и получить награду за победу над ярлом пятого ранга. Звучит как план, хмыкнул я, убирая перстни в чудом уцелевший внутренний карман пиджака. Если эти лохмоти можно назвать пиджаком. «Тогда собирай трофеи и монеты, подтверждай свою победу» и полетели. Убедившись, что я нашел все трофеи, оставшиеся после Бьорна, я вернулся в центр арены и собрал все свои монеты, после чего, чувствуя зарождающееся в груди предвкушение, произнес «Я Макс Огнев, признаю поражение ярла пятого ранга Бьорна Анкер-Кольбек». «Отличная работа, Макс», — произнес Виш не обращая внимания на взметнувшийся вокруг нас песок. А теперь, без пяти минут купец, давай, наконец, подтвердим выбранный тобой путь. «Ты знаешь, что делать». «Знаю», — кивнул я и коснулся Стеллы. На этот раз за спиной не было грозной фигуры Бьорна, и я мог не шептать себе под нос, а общаться с Вишем нормальным голосом. О, в голосе фамильяра появилось нечто похожее на благоговение. Стелла по достоинству оценила победу над петеранговым ярлом. Предложила что-то интересное? Не сказать, чтобы интересное, задумчиво протянул Виш, но в нашем случае однозначно полезное. Давай уже, поторопил я дракончика, не томи. Смотри. Вишу уставился на Стеллу так, будто видел что-то большее, чем четырехгранный мраморный шип. Стелла одарила нас двумя дарами. «Ну-ка, ну-ка», — я с предвкушением закусил губу. И вот что забавно. Раньше такие чувства я испытывал, когда удавалось сделать хорошую прибыль. Но сейчас дары Стелла оказались для меня намного важнее. Может быть, дело в том, что это не просто бумажки, а ощутимые атрибуты — власти? Додумать мысль мне не дал Виш. Итак, первый и основной дар — воинский, за саму победу в поединке. Второй — дополнительный дар случайный, за победу над противником, превосходящим тебя на пять рангов. Случайный, поморщился я. Не забывай, что у тебя есть фамильяр, усмехнулся Виш, который много чего умеет. «То есть?» «Мы можем выбрать два полноценных дара», — с гордостью закончил Виш. «Так это же круто!» «Я тут же представил, как беру два крутейших навыка и становлюсь Симбой. «Круто», — согласился Виш. «Но я предлагаю пустить дополнительный навык на огненный дар». «Огненный», — переспросил я, — «но зачем? Я же уже металлист, ну то есть металлумий». «И об этом никто не должен знать», — подхватил Виш. «Выбрав магию огня, мы сможем маскировать твою магию золота под обычные огненные шары». «Звучит логично», — вынужденно согласился я. «Это гениальное решение», — заявил Виш. «Первое, никто не узнает, что ты на самом деле металлумий, поскольку три дара это максимум, с которым форточник может выйти после испытания, а у тебя будет четыре. Это весомое преимущество», — кивнул я. «Второе», — продолжил фамильяр, — «огненный навык, который мы сейчас выберем, усилит кровь пожарских». «Я пока не решил насчет этого рода», — поморщился я. «И вообще, ты не думаешь, что пора уже рассказать мне все, что ты знаешь про рода? Или роды, не знаю, как правильно?» «А зачем?» — бесхитростно удивился Виш. «Тебе все это будут разжевывать в храме, и будет очень подозрительно, если ты уже будешь в курсе». «Ладно, не стал спорить я. Тогда выбираем что-нибудь огненное. Я предлагаю взять пироманта. стандартный навык всех магов огня. Дает 10% усиление огнем всех твоих атак раз. Пассивный огненный щит возвращает 5% урона противнику. Ну и шанс в процента испепелить врага при любой атаке. Не густо как-то». «Учитывая, что этот навык можно прокачивать, очень даже ничего», — не согласился Виш. «Этот навык фундаментальный для классической школы огня, и он не вызовет подозрений». «Ну», — я пожал плечами. «Раз так, то давай пироманта». «Это правда хороший выбор», — заверил меня Виш. «Что до основного дара, есть три навыка на выбор». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно протянул я. «Здоровяк», — начал перечислять фамильяр, «выносливость и стальная воля». «Звучит как-то обычно, что ли?» «Не забывай», — напомнил мне Виш. «Мы выбираем только те дары, которые принесут тебе максимальную пользу». «Да помню, помню», — проворчал я. «Что там по описанию?» «Здоровяк увеличивает силу одаренного в два раза. Хороший навык, если решишься идти в ближний бой». Это вряд ли, я покачал головой. Давай дальше. Выносливость мало того, что делает тебя выносливее в два раза, так еще и увеличивает объем инвентаря в пять раз. Это очень полезный навык для любого одаренного, а для купца он практически бесценен. Из-за инвентаря, сообразил я, это тот самый пространственный карман, о котором ты упоминал. Он самый, подтвердил Виш. «В общем, это действительно полезный дар». «Ну, значит, его и возьмем», — кивнул я. «А как же стальная воля?» «Ну, давай ради интереса посмотрим, что это такое». «Стремление идти к своей цели, несмотря ни на что», — процитировал Виш. «Что бы это ни значило». «Что-то мне подсказывает», — я с подозрением покосился на дракончика, «что ты-то как раз и знаешь». «Это тот случай, когда, несмотря на навык, все сильно индивидуально», — поморщился Виш. «Если у одаренного нет силы воли, то ее и не будет». «У меня, значит, она есть», — усмехнулся я. «Есть», — подтвердил Виш. «И в зависимости от ее силы ты получишь соответствующую награду». Звучит, как кот в мешке. Я задумчиво побарабанил пастели. «Это он и есть», — кивнул Виш. «Зато этот дар точно поможет нам создать свою финансовую империю. Ее я и сам создам», – проворчал я, обдумывая предстоящий выбор. «Будучи предпринимателем, я не понаслышке знал, какое значение имеет воля человека. За примером даже ходить не нужно. Илюха, мой шеф, построил свою компанию исключительно на своей воле. Да и вообще все предприниматели, которых я знал, были волевыми личностями» которые не жалели ни себя, ни других. И подчас я прямо физически чувствовал, как тот же самый Илья морально меня продавливал в некоторых вопросах. Он был свято уверен в своей правоте, и мне было чертовски сложно сопротивляться его напору. И, к слову, наверное, именно это меня всегда немного угнетало. Я как будто был в тени Ильи, и мне постоянно чего-то не хватало, чтобы самому выступить в его роли. Сила воли, решил я. Уверен, уточнил фамильяр. Выносливость беспроигрышный вариант. Уверен, кивнул я. Один момент, протянул Виш. Подтверждаю выбор. Ого, Макс, а ты везунчик. 20-процентный бонус к силе, выносливости и размеру инвентаря. Это хорошо, прошептал я, наваливаясь на стелу. Что-то мне как-то не очень, Виш. «Не знаю почему, но на меня резко навалилась апатия и нечеловеческая усталость, да такая, что я едва устоял на ногах». «Сейчас немного покружит», — успокоил меня фамильяр. «Четыре дара — это не шутки, Макс. Ты, главное, не отрывайся от Стеллы». Оторваться от Стеллы я не мог при всем желании, поскольку только она не давала мне упасть на пол. «Еще немного», — поддержал меня Виш. «Так». Насколько я вижу, дары успешно легли в основу твоей энергоструктуры. Хм, Макс, не знаю, обрадуешься ты или нет, но пожарские точно твоя родня. Как ты это понял? Энергоузел, ответственный за стихийную магию, попытался объяснить Виш. Он у тебя уже был, пусть и не активный, но все же. Я подумаю об этом позже. Я уже едва ворочал языком. Виш, долго еще? «Почти закончили», — обрадовал меня фамильяр. Остался последний штрих. Голос дракончика наполнился торжественностью. «Кандидат Макс Огнев, подтверди выбор своего пути». Глава восьмая Подтверждаю. Едва слышно прошептал я. «Я выбираю путь купца!» Несмотря на все заверения Виша, с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже. Мышцы горели огнем, кости ныли, а голова превратилась в кипящий шар боли. И лишь идущая от стелы прохлада не давала мне провалиться в беспамятство. Порою сквозь волны зубодробительной мигрени просачивался голос Виша. «Еще немного, Макс! Потерпи еще чуть-чуть! Вот я старый дурак! Можно было и с амулетом походить!» Постепенно его голос превратился в бесконечный звон монет. В глаза, казалось, вонзились спицы боли, перед взглядом то и дело пробегала нездоровая рябь. И лишь сияющая жемчужным светом Стелла, подобно маяку, удерживала меня в сознании. Я уже не просто держался за Стеллу, я свернулся вокруг нее в позе эмбриона. А когда я был уже на грани, боль неожиданно отступила. Мышцы всего тела налились приятной усталостью, той, что испытываешь после хорошей тренировки, а зрение, зрение изменилось. Картинка стала насыщенней, ярче. И что самое главное, я начал видеть, Ауры предметов? Если, конечно, это можно так назвать. И если пол, на котором я лежал, никак не отсвечивал, то Стелла представляла собой сплошное сияние жемчужно-белого света. Это было необычно, странно, но... приятно? Поздравляю, Макс. Виша, звернувшись, заглянул мне в глаза. Ты без пяти минут купец первого ранга. Я думал, все будет как-то попроще. Я прислушался к своему телу и осторожно поднялся на ноги. Тут, виж, виновато потупился. Моя вина. И в чем же? Я на удивление чувствовал себя просто замечательно. Сил как будто бы стало больше, а правое плечо, спорванное еще в студенчестве связкой, перестало ныть. Каждый одаренный этого мира... Так или иначе связан с такими вот стеллами. Виш кивнул нам мраморный обелиск. «Неважно, в каком государстве ты находишься, везде есть ранговая система. Получается, эти стелы как бы банк данных?» — сообразил я. «Именно», — кивнул Виш. «И каждый разумный в этом мире носит специальный амулет». «Разумный или одаренный?» — уточнил я. «Разумный», — ответил фамильяр. «Амулет позволяет иметь инвентарь, расти в рангах, осуществлять торговые операции и сделки, закрывать проколы и многое-многое другое». «Проколы?» «Долгая история. Виш устало прикрыл глаза. В храме расскажут». «В храме так в храме», — не стал спорить я. «Ну так и что там насчет амулетов?» Их носят все, даже рабы и крепостные, Макс. «А вот у тебя такой нужды не будет». «Это как?» – не понял я. «Долго объяснять», – Поморщился Виш. «Скажем так, теперь у тебя на одну золотую монету меньше и на один энергоцентр больше. Тебе не придется учить местный язык или проходить курс вакцинации. Энергоцентр будет осуществлять функции ретранслятора – а амулет, который выдадут тебе в храме, будет, как бы так сказать, обманкой? «Нет», — Виш покачал головой. «Он будет вполне себе рабочий, к нему даже привяжут стандартный пространственный карман. Но через этот амулет на тебя нельзя будет повлиять. Ого!» — удивился я. «Даже так? К возвышению ведут разные пути, и не все они честны». «Ладно, было, конечно, немного странно осознавать, что внутри меня сейчас находится кусок золота, но дополнительная защита никогда не помешает. Что дальше, вишь? Опишу тебе возможности выбранного тобой пути, возьмем обеты, пройдем бонусные испытания и отправимся в храм». «Опять испытания, я не мог поверить своим ушам. Ты серьезно?» «Привыкай, Макс!» — Виш бросил на меня внимательный взгляд. «Любой разумный, а уж тем более одаренный, сталкивается с испытаниями каждый день. Только так можно повышать ранги, если, конечно, не хочешь себе такой судьбы, как у Жони. Покупать себе ранги? Ну уж нет. Бумажки имеют вес, только если за тобой стоит сила». Если же ты сам по себе, сила с тобой будут считаться и безо всяких бумажек. А значит, покой нам только снится. Еще бы понимать, ради чего это все. Я всю жизнь хотел заработать миллиард и выстроить финансовую бизнес-империю. Но сейчас? Что я вообще делаю в этом мире? Какова моя цель? Зачем это все? Вишь, я устало привалился к стеле. «Скажи, почему именно я попал в ваш мир?» «Хм...» Фамильяр с удивлением покачал головой. «А ты быстро отошел. Ты о чем?» «Стелла и золотая цепь». Виш произнес это с таким видом, будто все тут же должно встать на свои места. «Обычно влияние одной стеллы достаточно, чтобы приглушить у форточника рефлексию. Главное, чтобы кандидат худо-бедно прошел испытания и оказался в храме». Так вот, что это было. Протянул я, вспоминая приятное тепло в груди, оставшееся после слияния с золотой цепью. И ведь правда. Да, я служил в армии и даже не раздрался, но насмерть не бился никогда, а тут сразу три поединка. Мало того, я же убил Бьорна и воспринял это как само собой разумеющееся. Только сейчас я понял. Я мысленно оправдывал себя тем, что это был не человек, а ходячая статуя, но он совершенно точно был разумен, а значит... «Виш, я убийца?» «Началось!» — фамильяр закатил глаза. «Сразу видно, что ты из цивилизованного мира, где уже нет войны и ежедневных дуэлей со смертельным исходом». «Да вроде нет, но...» «Макс!» — Виш загнулся и заглянул мне в глаза. «Выслушай хороший совет. Чем быстрее ты сбросишь с себя эту маску пацифиста тем лучше будет всем вокруг, иначе тебя сожрут. Но и если ты разрешишь, я тебе в этом помогу, заявил Виш. Немного приглушу твои моральные терзания. Поверь, секунда промедления может стоить нам жизни. Знаешь ли, на меня внезапно нахлынула злость. Не так-то легко перестроиться за пару секунд. Прости, что не привык убивать каждого встречного закоса брошенный взгляд. Это будет непросто, вздохнул Виш. Увы, но в этом мире уважают только силу. Дай мне разрешение притупить твою рефлексию. Я превращусь в бездушную скотину? Ты перестанешь себя мучить. Ты в другом мире, Макс, адаптируйся или умрешь. С моей помощью адаптация пройдет легче, ну? «Разрешаю», — кивнул я. «Только немного». Умом я понимал, что Виш говорит правду, но сердце было не на месте. Да и потом, одно дело убить во время самозащиты, и совсем другое убить, чтобы стать сильнее. Вот только зачем это все лично мне? «Виш, зачем я здесь?» Я задал фамильяру вопрос и неожиданно понял, что мне стало намного легче. Все эти моральные терзания и самоедство не исчезли, но отошли на второй план. И если несколько секунд назад я считал себя убийцей Бьорна, то сейчас мне стало фиолетово. Главное, я точно понимал, что поступил правильно. Не знаю, что сделал Виш, но оно помогло. Вот только глобальная цель моего м -м, попадания так и оставалась для меня загадкой. «Не рановато ли для экзистенциальных вопросов, Макс?» «Вишь?» «Я не знаю». Дракончик совсем по-человечески вздохнул и пожал плечами. «Но Стелла никогда ничего не делает просто так. Ты нужен этому миру, Макс!» «Ха!» — произнес я. «Я не спецназовец или ученый. Я обычный торгаш». «Ну ладно, не торгаш, а предприниматель». «На кой черт я мог понадобиться этому миру?» Я не знаю, Виш покачал головой. Но сходу могу назвать тебе как минимум пять причин. Ну-ка, ну-ка. Первое ⁇ род пожарских. Милана пожертвовала жизнью, чтобы передать тебе золотую цепь. И что-то мне подсказывает, что твой род или находится на грани уничтожения, или уже уничтожен. Это еще не мой род, пробурчал я. Второе. Дракончик не обратил на мое бурчание никакого внимания. «Ты вытащил меня из забвения. Да, наблюдать за миром интересно, но гораздо интересней быть игроком». «Был рад помочь», — поморщился я. «Мне нравился Виш, но, будь моя воля, я бы с удовольствием остался в своем мире». «Третье», — продолжил тем временем Фамильяр, «последние столетия в империи происходят странные вещи». Проколов все больше, высокоранговых одаренок все меньше. А вот это точно высосано из пальца. Ну кто я такой, чтобы ха, спасать империю? Четвертое. Виш поежился словно от сквозняка. Кратно увеличившееся число проколов говорит только об одном. Некто могущественный очень хочет попасть в наш мир. И действительно, я не выдержал и отвесил саркастичный комментарий. «Зачем мелочиться? Если уж спасать, то сразу весь мир». Ну и последнее. Виш меня словно и не услышал. Из этого мира нельзя выбраться. Но ходят слухи, что высокоранговые одаренные получают возможность открыть межмировой портал. «И я смогу вернуться домой?» «Такая вероятность есть», — подтвердил фамильяр. «Вот только захочешь ли ты к тому времени возвращаться?» «Да и потом, какая разница, где строить финансовую империю? Ведь именно здесь у тебя есть для этого все шансы». «Ты не понимаешь, ошибаешься», — возразил Виш. «Я-то как раз все отлично понимаю». «Тебе выпал уникальный шанс» ради которого многие люди отдали бы все на свете. У тебя есть фамильяр, связь с древним родом, ты получил четыре дара от Стеллы и выбрал неповторимый путь купца. Слишком уж все хорошо. А ведь действительно чего я ломаюсь, словно девчонка? Я же мечтал построить бизнес-империю. Так действительно, какая разница где? «Ну, без минусов тоже не обошлось», — поморщился Виш. «Как только рот Анкару узнает, что ты убил Бьорна, они откроют на тебя охоту раз. Вокруг форточников в последние годы происходит много странных вещей, два. Ну и мои, скажем так, недоброжелатели не упустят возможности тебе насолить, три. Класс! По идее, последние слова Виша должны были окончательно подорвать мою мораль, но я, наоборот, воспрянул духом. Мой фамильяр прав. Испытание — это возможность стать сильнее. К тому же, если назад пути нет, почему не попробовать добраться до самого верха? А там, чем черт не шутит, может быть, удастся открыть портал домой? Это выбор без выбора, Макс. Виш, сгорбившись, вцепился мне в плечо всеми своими когтями. «Мы вынуждены играть по правилам Стеллы» и единственный шанс изменить текущее положение дел — стать сильнее. В таком случае я через силу усмехнулся. Не будем откладывать это несомненно важное дело в долгий ящик. Ты хотел озвучить особенности выбранного мной пути? Я тебя слушаю. С каждым сказанным словом Виш менялся на глазах. Для начала он выпрямил спину, расправил плечи, а за ними и крылья. Гордо поднял голову и под конец одобрительно кивал в такт моим словам. «Другое дело, будущий купец Макс», — радостно заявил фамильяр. «А теперь слушай внимательно. Два раза повторять не буду. Валяй уже». «Тебе, как обладателю золотого энергоузла, уже доступен пространственный карман, называемый в народе «инвентарь». «Попробуй мысленно убрать туда свой нож и оставшиеся монеты». Я молча кивнул и, нахмурившись, попытался мысленно перенести нож Анастасии куда-то. «Почувствуй тепло», — подсказал Виш, «он всегда будет под рукой». Тепло я ощущал, но все равно было жутко непривычно. Мозг банально отказывался воспринимать магические штуки этого мира. «Представь котомку» терпеливо протянул фамильяр, «так будет проще». И действительно, стоило мне представить, что в моем пиджаке появился еще один внутренний карман, как нож пропал, и это было чертовски странно. Я не чувствовал его физически, но в то же самое время ощущал, что он под рукой, и стоит мне захотеть, как он тут же появится в руке. Я опустил глаза на свою ладонь, и, глядя на появившийся на раскрытой ладони нож, прошептал. «Жесть какая-то! Я, мать вашу грёбаный Дэвид Блейн!» Виш меня не торопил, и я потренировался несколько минут, доставая и убирая нож в инвентарь. Мне достаточно было захотеть, как нож появлялся или у меня в руке, или в единственном уцелевшем внутреннем кармане пиджака. И это было чертовски удобно. Наигравшись ножом, я убрал его в инвентарь и закинул туда оставшиеся монеты. Увы, но золота у меня не осталось. Одна монета пошла на золотой щит, вторая на золотой шип, ну а третью Виш пустил на формирование энергоузла. В итоге осталась какая-то мелочь, две серебряных и дюжина медных монеток. «Отлично», — похвалил меня Виш. Только когда мы покинем зал испытаний, не забудь достать все из инвентаря. Никто не должен знать, что он у тебя есть. Мысль была хорошая, и я согласно кивнул. Так, с инвентарем разобрались, поехали дальше. Фамилья разлучал осторожный оптимизм. С магией будем более детально разбираться в храме, но общий смысл ты уже понял. Было бы золото, хмыкнул я, вот только с огнем... Он пока и не нужен, заверил меня дракончик. Теперь пробежимся по дарам, которые легли в основу твоего пути. Оптимизация процессов, магия золота, сила воли и пиромант. На память я никогда не жаловался. К тому же от этой информации зависело мое дальнейшее развитие. Хорошо, кивнул Виш. И помни, про то, что ты металлумий, никто не должен знать. Безопасность, все дела. Именно, подтвердил Виш. Ну а теперь перейдем непосредственно к твоему пути. Устав стоять, я уселся на пол и облокотился на Стеллу спиной. Я весь во внимании. Если воин растет в рангах, побеждая своих соперников, то торговец, а в нашем случае купец, прогрессирует благодаря торговым сделкам. Звучит логично. Но есть нюанс. Чистокровный воин, маг или инженер Прогрессируют быстрее, чем узкоспециализированные ответвления. Поэтому если воину условно нужно победить в десяти поединках, то нам с тобой придется совершить как минимум двадцать сделок. Успешных, уточнил я. Любых, удивил меня Виш. Но при повышении ранга одаренный получает дар. И этот дар зависит от успешности его пути. Понятно, кивнул я. «Значит, придется постараться?» «Очень постараться», — подтвердил Виш. «Забегая немного вперед, сразу же скажу, что успешных форточников не любят. Ни в храме, ни в империи. Здесь я должен был удивиться», — хмыкнул я. «Вообще-то да. Поехали дальше, Виш». Временами мне казалось, что Виш родом из далекого прошлого. Рыцарство, честь, достоинство и все в этом роде. Увы. Но я по личному опыту знал, что в моем мире большинство людей ленивы и завистливы. Успешных людей вообще мало кто любит. Другое дело, что самих успешных людей это мало волнует. Так с чего бы здесь должно быть по-другому? «Поэтому будь готов, что любая сделка может превратиться в полное фиаско», — предупредил меня Виш. «Всегда готов», — отмахнулся я. «Что такое бизнес и нечестная конкуренция», — Я знал не понаслышке. Итак, Виш наконец-то перешел к сути вопроса. Купец — это условно смесь трех основных путей. То есть я должен быть сильным и выносливым, чтобы постоять за себя. Я с полуслова понял, к чему подводит фамильяр. Подкованным в инженерном деле, чтобы пользоваться преимуществами технического прогресса и разбираться в магии, чтобы... «Чтобы отстаивать свое право на власть», — закончил Виш. «Все верно. Помимо этого, тебе следует разбираться в людях, экономике и даже политической конъюнктуре сначала империи, а потом и соседних стран. Пока что ты не сказал мне ничего нового. Дракончик, на мой взгляд, только что описал классического предпринимателя средней руки. Так вот, Виш и не подумал смущаться». Путь купца не может похвастаться особыми преимуществами, в отличие от того же самого дипломата, но и штрафов у него практически нет. И что это значит? В твоем случае это значит, что получаемые от стелы дары, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному пути, будут стандартными. Без штрафов, но и без бонусов. И это плохо? Это нормально, усмехнулся Виш. «А теперь самое важное. Сильная сторона твоего пути заключается в том, что с каждым рангом твой личный инвентарь будет увеличиваться, а вес хранимого понижаться. И это хорошо?» «Это очень хорошо», — возмутился Виш. «Удобная и незаметная транспортировка, безграничная консервация, ну и, конечно же, личное хранилище». «Золото», — прошептал я. «Именно!» — довольно кивнул Виш. «Тебе не нужен банк. Да что там, ты сам себе банк!» «Это... весомое преимущество!» — медленно протянул я, прикидывая открывающиеся возможности. «Правда, придется самому выступать в роли доставки». «Это мелочи!» — отмахнулся Виш. «Далее, слабая сторона твоего пути». Фамильяр выдержал паузу и, не дождавшись моей реакции, недовольно продолжил. Купец, в отличие от обычного торговца, должен держать данное слово. И что в этом плохого, удивился я. В этом мире считают, что честный торговец – это все равно, что воин-пацифист. Ерунда, я не разделял опасений виша, ведь в договоре можно прописать все условия сделки. И это все? Вторая слабая сторона твоего пути – это обед. Обед? «Осознанное ограничение», — разъяснил Виш. «Но тут у меня есть кое-какие задумки, о которых я расскажу тебе в храме». «С минусами, я надеюсь, закончили?» «Почти», — обнадежил меня Виш. «Последний минус связан с отчетностью перед торговой гильдией, в соответствии гильдии ранга и оборота». «Не удивил, уж то, что с бюрократией я сталкивался не раз и не два». В таком случае голос Фамильяра обрел торжественность. «Подтверди выбранный тобой путь, и Стелла внесет тебя в храмовые списки». «И сразу же телепортирует меня в эту вашу школу попаданцев?» «Именно так», — подтвердил Виш. «Вообще останься, Бьорн в живых. Он бы не позволил нам здесь задержаться, и пришлось бы зависеть от амулета». Значит, нам повезло, криво улыбнулся я, доставая из инвентаря нож и монеты. Надеюсь, в этом храме мне выдадут новую одежду. Вот всем так и говори, посоветовал фамильяр, особенно когда тебя будут расспрашивать про испытания. Кстати, об испытании, вспомнил я. Ты говорил, что будет еще какая-то проверка? О! усмехнулся Виш, ты ее уже прошел. Кандидат Макс Огнев! Голос фамильяра вновь наполнился торжественностью. «Подтверди выбранный путь!» Глубоко внутри меня грыз червячок сомнения. Не ошибся ли я, выбрав, по сути, путь челнока, который будет возить товар туда-сюда. Но я чувствовал, что все сделал правильно. Я поднялся на ноги и, прикоснувшись к стеле, отчетливо произнес. «Подтверждаю!» «Меня тут же охватило приятное тепло!» а следом пришло легкое головокружение от использования портальной магии. Меня закружило, а по ушам ударили полные гордости слова фамильяра. «Купец первого ранга Макс Огнев! Добро пожаловать в храм! В местную ха -ха, школу попаданцев!» Глава 9 Первое, о чем я подумал, появившись на каменном круге, было, в моей жизни как-то резко увеличилось количество порталов. Второе, их надо было пройтись по тому залу с фресками. Ну и третье, а где, собственно, все? Ну или не все, а встречающий. Помещение, в котором я появился, больше всего походило на смесь подземной арены и бомбоубежища. Портальный круг, судя по всему, находился в центре подземного зала, а все остальное пространство было перекрыто каменными стенами. По крайней мере, с того места, где я находился, я видел четыре по сторонам света прохода, в одном из которых чернела ловчая яма. Каменные стены поднимались практически до самого потолка, и я даже заметил что-то типа «бойниц». «Портальная площадка двойного назначения», — пояснил Виш. «Сконструированная в виде лабиринта. Здесь принимают форточников и вручную открывают проколы». «А это нормально, что меня никто не встречает?» — беззвучно поинтересовался я. «Ненормально», — Виш задумчиво покачал головой. «Либо кто-то из послушников заснул на дежурстве, либо тебя не ждали». «Это как?» Пока не знаю, но, скорее всего, никто не рассчитывал, что мы справимся с ярлом пятого ранга. Звучит логично, и что дальше? Пойдем сами. Виш с явной неохотой покинул мое плечо и взлетел под потолок. Один момент. Дракончик шустро облетел весь лабиринт и вернулся ко мне на плечо. «Пошли», — скомандовал он. «Придется немного поплутать, а то будет странно, если ты сразу найдешь выход». Согласен. Следующие полчаса я бродил по лабиринту, следуя подсказкам Виша. Учитывая, что я не имел ни малейшего понятия, куда меня вел фамильяр и сколько времени займет весь путь, со стороны я выглядел довольно естественно. Несколько раз чудом не свалился в ловчую яму, дважды заходил в тупики и один раз даже вернулся к портальному кругу. Магических и механических ловушек. К моему облегчению в лабиринте не было. Ну а ямы я научился распознавать с первого взгляда и обходить стороной. Не думаю, что за мной кто-то следил, но Вишу явно виднее. В конце концов я добрался до обитой железом двери, которая была закрыта с другой стороны. Виш молча ждал, что я сделаю. Я же, подавив желание попросить у него совета, постучал. Получилось как-то неубедительно. И я постучал снова. Но на этот раз ногой. По лабиринту прокатился раскатистый грохот, а я довольно улыбнулся. Думаю, такое сложно проигнорировать. Дверь прилегает не вплотную, заметил тем временем Виш Бардак. Привыкли, что из проколов лезут мощные, но тупые монстры, вот и расслабились. По идее, мы сами можем ее взломать. «Но не будем». «Не будем», — согласился Виш. «Невежливо это, да и сами придут, особенно если ты постучишься еще раз». Я не стал отказывать себе в удовольствии и постучался по новой. В изрезанных туфлях делать это было не так удобно, как, скажем, в сапогах, но я справился. По лабиринту прокатился повторный грохот, и уже через пару минут... За дверью послышался чей-то недовольный голос. «Это кто там буянит?» «Опять старшие послушники хулиганят». «И кого же на этот раз в лабиринте закрыли?» «Макс Огнев». Отозвался я, видя, что дверь не спешит открываться. «Купец первого ранга». «Кто-кто?» Послышался звук отодвигаемого засова, и дверь со скрипом распахнулась, явив сгорбленного старика с седой бородой. «Воин пятого ранга», — тут же прокомментировал Виш, «подкласс привратник». «Не припомню такого послушника». Старик с удивлением осмотрел меня с головы до ног. «Погоди-ка, ты форточник, что ли?» «Он самый», — подтвердил я, внимательно рассматривая встречающего, «и у меня, честно говоря, накопилось уйма вопросов». «Чудно. Мне никакого указа на сопровождение не передавали?» Старик пробежался взглядом по моему изрезанному костюму и принял решение. «Но раз ты здесь, значит, прошел испытание». «Прошел», — подтвердил я. «Ну а сейчас, надеюсь, вы объясните мне, где я, как сюда попал и что за дичь здесь творится?» «Входи уже», — старик махнул рукой и, дождавшись, Когда я выйду из лабиринта, запер за мной дверь. Следуй за мной. Сейчас он приведет тебя в изолятор, От Виши так и вело осторожным оптимизмом. Там тебя иммунизируют, и привратник пойдет с докладом к старшему смены. Тот проверит всплеск прокола, возьмет у Стелы результаты испытания и подтвердит нашу с тобой легитимность. «Слова-то какие!» – беззвучно прошептал я. «Легитимность иммунизируют». «Кстати, что значит иммунизируют?» «Да я вообще образованный», – не смутился Виш. Иммунизация здесь простая, но эффективная. На тебя наложат заклинание высшего исцеления и дадут выпить зелье иммунитета. Мало ли, ты какую болезнь притащишь, или наоборот, здесь что подцепишь». «Логично». «Надо же, я бы в жизни подумал, что тут есть некий аналог нашей вакцинации. Видимо, работа с форточниками и проколами действительно поставлена на поток». «Так вот», — продолжил Виш, «после проверки тебя повторно инициируют у Стеллы. Так сказать, официально впишут в послушники храма и выдадут амулет, ну а потом отведут в келье к послушникам». «В келье?» По факту это стандартные солдатские покои на 10 человек. На территории храма стоит 38 казарм, в каждой по 6 покоев. На данный момент используются только 4 казармы, остальные временно законсервированы. Маловато как-то. Из-за того, что проколов становится все больше, среди дворянских родов идет настоящая охота за форточниками и большинство забирают их к себе, даже не дожидаясь инициации. На мой взгляд, это спорный момент, поскольку имперская программа по адаптации не имеет аналогов, но дворяне сумели продавить этот закон. «И ты, я вижу, неплохо разбираешься в местных реалиях. Шутишь?» – дело наоскорбился Виш. «Да я столько времени наблюдал за этим миром!» кстати, путь до лабиринта можешь не запоминать, я знаю этот храм от и до. Как скажешь, едва заметно улыбнулся я, тем не менее старательно запоминая дорогу. Что будет потом? Двухмесячный курс адаптации и шестимесячный курс инженерной, военной или магической подготовки и финальный двухмесячный курс официального подтверждения ранга. Еще одно подтверждение? «Представители храма очень серьезно относятся к выпускному экзамену послушников», — пояснил Виш. «Были случаи, когда форточник жил послушником четыре года». «Вот ему делать было нечего», — усмехнулся я. «Есть варианты свалить отсюда пораньше?» «Есть. Ближайшая возможность будет через два месяца, и она требует серьезнейшей подготовки. Разберемся». По идее, адаптация – отличное решение. Это возможность изучить историю этого мира, вникнуть в текущие расклады и, самое главное, научиться владеть мечом или магией. И будь я один, не раздумывая, провел бы здесь весь этот год. Но у меня есть виш – раз, и я свое уже отучился – два. Спроси любого предпринимателя, и он тебе скажет. Практика важнее теории. Лучше год самостоятельно делать бизнес, чем пять лет вникать в теоретические аспекты. Нет, учиться нужно и даже больше того необходимо, но практика в приоритете. К тому же у меня есть личный справочник как по магии, так и по местным раскладам. А во всем остальном я разберусь сам. А вот и изолятор. Виш указал на приближающуюся дверь, выполненную из синеватого металла. «Сейчас придется набраться терпения». «Это изолятор», — мой сопровождающий практически в точности повторил сказанное Вишем. «Тебе придется провести здесь какое-то время». «Хорошо», — кивнул я мысленно, вспоминая пройденный путь. Два поворота, один коридор и одна развилка. Изолятор находился около лабиринта, и это было более чем логично. «Проходи», — привратник, несмотря на свои года, С легкостью распахнул странную дверь. Внутри оказался небольшой предбанник с двумя идентичными дверями. «Тебе в левую», — подсказал старик, — «а мне в правую». «Ладно». Судя по тому, что Виш молча кивал, все шло по плану. «Одежду свою выкинешь в камин? Вещь, если есть, выложи на медную чашу. После сеанса очищения тебе выдадут новую одежду». «Это очень дорогой костюм». Я покосился на то, во что превратился мой пиджак и поправился. Был. «Одежда Новика бесценна», — отрезал старик, направляясь в правую дверь. «Все вопросы потом». «Потом так потом», — проворчал я, заходя в просторное помещение, в котором находились камины и с медным подносом. В противоположной стене была еще одна дверь, через которую, по всей видимости, и покидали изолятор. «Раньше проводили массовую иммунизацию», подсказал Вишкивая направо. «Как видишь, привратник также здесь». И действительно, за стеклом, делящим изолятор на две неравные части, находился встретивший меня старик. Я только было хотел спросить, зачем это ему, как резко запахло озоном, а с потолка обрушилось жемчужное сияние. Приятное тепло обволокло меня со всех сторон, и я, не удержавшись, расплылся в улыбке. Где-то, как, например, в правом плече и колене, немного пекло. Где-то было немного щекотно, но общее впечатление оказалось выше всяких похвал. Было настолько хорошо и приятно, что я захотел понежиться в этом тепле как минимум полчасика-часик. К сожалению, спустя несколько ударов сердце тепло исчезло, и я с неохотой открыл глаза. «Высшее исцеление», — с гордостью заявил Виш, — «очень дорогая вещь». Неудивительно, — беззвучно отозвался я. У меня колено перестало болеть, и... Я с удивлением сплюнул на пол три пломбы и не удержался от возгласа. Не понял оно, что даже зубы вылечило?» «Задача высшего исцеления — привести тело к идеальным для текущего возраста показателям», — пояснил Виш. «Поздравляю, все твои старые травмы полностью пропали». «Одежду в камин!» — голос привратника налился силой. «Вещи, если есть, на поднос!» Я машинально посмотрел на привратника, да так и замер. За стеклом стоял никакой не старик, а подтянутый пятидесятилетний воин. «Ну!» — окрик привратника привел меня в себя, и я сам не заметил, как оказался у камина. На поднос отправились нож Анастасии, серебро с медью и часы. Ремешок держался на честном слове, а сам циферблат, к моему облегчению, оказался практически без царапин. «Вишь, я скинул с себя пиджак и рванул ворот рубахи» а сколько часов в местных сутках? 24. Тут же отозвался фамильяр. Все без исключения миры, откуда к нам попадают форточники, имеют идентичное время исчисления. Секунды, минуты, часы, месяцы. В этом плане для тебя ничего не поменялось. Странно. Одна из загадок древних, Виш развел лапами, но что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Будто дракончик знал куда больше, чем говорил. Впрочем, развить мысль мне не дал привратник. Цепочку тоже снимай на поднос. Точно, как же я мог забыть про цепочку с нательным крестом? Серебро, с пренебрежением протянул Виш. Ничего, дай время, и у тебя на шее будет красоваться нормальная золотая цепочка. Обойдусь, поморщился я и, аккуратно сняв крестик, положил его на поднос. Остатки одежды отправились в камин, и я, оставшись глушом, почувствовал себя неловко. Единственное, что меня приободрило, так это находящийся за стеклом привратник. Он точно так же разделся до гола и, без сожалений, зашвырнул свою одежду в камин. Вообще-то, это не обязательно, прокомментировал Виш, после высшего исцеления уничтожается любая зараза. Но традиции есть традиции. О, а вот и зелье. Мои вещи, которые я выложил на медный поднос, исчезли во вспышке, а вместо них на подносе появилась серебристая склянка. «Пей!» — привратник, подавая пример, опрокинул в себя зелье. «Это чтобы не болеть». «Неплохое объяснение», — усмехнулся Виш. «Гораздо лучше, чем объяснять про важность иммунитета». Я согласно кивнул и выпил зелье. На вкус оно оказалось чем-то похожим на сок сельдерея. Стоило мне поставить склянку на поднос, как она исчезла во вспышке, а вместо нее появились мои вещи. «Ну вот», — заявил Виш, — «первая стадия адаптации прошла успешно. Теперь тебе придется меня подождать». Привратник убедился, что я выполнил все процедуры и одобрительно кивнул. Одежда появится на подносе, как только заберешь свое барахло. Одевайся и жди меня.